Резкий голос старшего надзирателя выкрикивал по вечерам не имя, а называл только номер твоей души. го зю ха Должен отвечать арестант. ГО-ЗЮ-САН! ХА! го си ХЕ-ХЕ-ХЕ! Отвечал Шаламов. го го ХИ-ХИ-ХИ! Заревался Панафидин. Вот и Этого балагана японцы стерпеть не могли. Военная тюрьма создана не для веселья. Здесь сидят вполне серьезные люди, нарушившие присягу, не исполнившие приказ офицера, наконец, почтенные господа дезертиры. Каждый из них, по мнению японских властей, должен постоянно выражать глубочайшую скорбь и раскаяние. Здесь не до шуток. И если тебе дали 20 лет, так ты будь любезен 20 лет подряд прийти циновки всем наружным видом, отражая свое гнусное и отвратительное ничтожество. А эти русские, кажется, не желают проникнуться раскаянием, надзиратель внушал им. Вам следует отвечать «Ха», а потом молчать. Почему же лишний раз и не посмеяться? Впрочем, скоро им стало не до смеха. Тюрьма была наполнена мёртвою тишиною кладбище, изредка нарушаемой чахоточным кашлем заключённых. Арестанты двигались тишайше, полусогнутые от унижения, говорили только шёпотом, и лишь перекличка в конце каждого дня напоминала бедлам, где воцарилось повальное веселье спятивших. Ха-ха-ха! Вызывающее поведение русских не нравилось начальству, а русским, видите ли, не нравился суп, из перетертой редьки. Всем заключенным выдавались на ночь сетки от москитов, но русские, эти злостные враги народа Ямато, еще требовали, чтобы из сеток вытрясли миллионы блох. Камеры отделялись от коридора деревянными решетками, и когда Шаламов начал трясти эту решетку, то делалось страшно за всю тюрьму. Матроса раздражала постоянная улыбочка на лице старшего надзирателя. Однажды он трахнул его затылком об стену камеры. «Еще раз улыбнешься, я тебе таких персиков накидаю». От них требовали, чтобы они сами мыли полы. «Лучше сдохну», — отвечал матрос. «Одно дело драить палубу на крейсере, другое — на тюрьмушек блеск наводить». «А я», — добавил Панафидин, — Офицер флота российского, и нас этому не учили, требую уважения к своему званию. Наши офицеры мытьем полов выражают свое раскаяние. Так это ваши. А мне-то в чем каяться? Вы теперь не офицер, вы наш арестант. Чепуха, отвечал Панафидин. Я произведен в офицерский чин не Микадо, и никто меня не разжаловал. Принесите мне приказ о разжаловании, и я тогда вам всю тюрьму перемою. Кончилось с тем, что японцы от них отступились, а Панафидину, как офицеру, даже разрешили читать, снабдив его очень увлекательной книгой грамматикой новогреческого языка, которую он и запустил вдоль тюремного коридора. Мы требуем французского консула. Вместо консула явился американский миссионер с молитвенником. Явно злорадствуя, он утешил узников в перечнем неудач Куропаткина на фронте до да небес превознося японский гений Ояма Куроки, ноги и Оку, а потом, осенив русских крестом, оставил на память журнал Дидайчолюм, в котором была опубликована антивоенная декларация Льва Толстого. Шаламов отнесся к журналу с интересом. «Это какой же Толстой? Не тот ли, что на громобое служил в машинной команде? Да нет, это другой, из Ясной Поляны». Если бы Лев Толстой выступил только против войны, это бы еще ничего. Но, по его словам, Иисус Христос никогда не учил любить Отечество. Зато он хотел, чтобы все люди любили всех людей на свете. Шаламов удивился. «Так что ж мне теперь, и надзирать или целовать?»